Глава 10. Смежные профессии. А. Психиатрическая социальная работа. Мэри Эдвардс, магистр социальной работы. Старший социальный работник в психиатрической клинике округа Монтерей, Клинический член Международной ассоциации транзактного анализа. Что такое психиатрический социальный работник? Психиатрические социальные работники, подобно психоаналитикам, психиатрам и клиническим психологам, получают профессиональную подготовку для лечения людей с эмоциональными трудностями. Когда пациент впервые приходит на прием в психиатрическую клинику, с ним часто беседует психиатрический социальный работник. Как показывает статистика, большинство пациентов психиатрических клиник в нашей стране лечатся с участием психиатрических социальных работников. Персонал и руководство таких общественных учреждений, как семейная служба или различные консультации для родителей, состоят из психиатрических социальных работников, причем психиатры привлекаются в качестве консультантов и для назначения лекарств. В психиатрических больницах психиатры оценивают состояние пациентов и определяют методы лечения. Когда способ лечения указан, Проведение его может быть в ряде случаев поручено психиатрическому социальному работнику. Хотя психиатрические и социальные работники в большинстве случаев являются сотрудниками психиатрических больниц, клиник или общественных учреждений, многие из них лечат пациентов, занимаясь частной практикой. Кое-кто всему этому удивляется, представляя себе социального работника чем-то вроде «леди-благотворительницы». Или по традиционному стереотипу старой девы в туфлях на низких каблуках и в длинной юбке, занятой добрыми делами, например, разносящей корзинки с едой для бедных. В чем состоит подготовка к психиатрической социальной работе? Получив степень бакалавра по психологии или социальной работе, учащийся проходит двухлетний курс профессиональной подготовки, после которого ему присваивается степень магистра социальной работы. В течение этих двух лет он изучает учреждения и ресурсы общины, а также всевозможные напряжения, вызываемые окружающей средой, бедность, предрассудки и давление классовой принадлежности. Однако прежде всего психиатрический социальный работник знакомится с эмоциональными трудностями и их лечением. В большинстве учебных программ особое внимание уделяется теории Фрейда, но изучаются также другие теории психопатологии, в том числе последние достижения в области семейного диагноза и семейной терапии. Из этих двух лет учащийся проводит половину времени в клинике или больнице, где он обучается практическому лечению больных под наблюдением своего преподавателя и медицинского персонала. В течение того же времени он нередко сам подвергается психотерапии и психоанализу, чтобы лучше осознать действия своих собственных эмоций, и справиться с трудностями, которые могли бы ему помешать в работе с больными. Предполагается, что по окончании этой подготовки он должен проработать еще два года под наблюдением старшего психиатрического социального работника и психиатра. После этого он может быть избран членом Академии дипломированных социальных работников. В большинстве случаев психиатрический социальный работник участвует затем в семинарах повышенного типа. и в течение, по крайней мере, трех дальнейших лет регулярно консультируется по вопросам психиатрии. Лишь после этого он приступает к частной практике. Чем отличается психиатрический социальный работник от других психотерапевтов? Его подготовка налагает известные ограничения на его практику. Хотя он изучал теорию психоанализа, практика психоанализа требует особой подготовки, и ею может заниматься лишь психоаналитик. Большинство психоаналитиков и все психиатры имеют медицинское образование, и только доктора с медицинским образованием могут назначать лекарства и другие виды медицинской техники, например, электрошоковое лечение. Психолог обычно выбирает психологические тесты и оценивает их результаты. Психиатрический социальный работник имеет более подробные сведения об общественных и частных учреждениях, и техники получения помощи от этих организаций. Его подготовка позволяет ему, кроме того, учитывать влияние социальных и экономических факторов на эмоциональное расстройство. Психотерапия используется как метод лечения представителями нескольких профессий – психиатрами, психологами, социальными работниками и другими. Было написано немало статей, доказывавших, что у каждой профессии есть свой собственный – Единственный ей присущий подход к психотерапии. Например, профессора социальной работы часто обозначают применяемые социальными работниками вид терапии особым термином изучение случаев и пишут статьи, перечисляющие особые приемы изучения случаев. Case study – изучение условий жизни неблагополучных семей и помощь им. Перевод этого термина более кратким выражением представляет трудности, которые переводчику не удалось одолеть. В действительности же эти различия в технике остаются на бумаге попросту по той причине, что теория и техника, развившиеся за последние 70 лет, вошли в общую сумму знаний, доступных и используемых всеми профессиями. Как в клинической и больничной работе, Так и в преподавании представители этих профессий трудятся и участвуют вместе, соединяя свои навыки в общей работе. Существуют различия в стиле лечения, зависящие от личности психотерапевта. Некоторые из них спокойны, другие действуют более драматическим способом. Третьи лучше всего работают в жестком интеллектуальном стиле. Кроме того, имеются различия в технике, происходящие от различий в теоретических предпосылках. Специалист по транзактному анализу психиатр, психолог или социальный работник подчеркивает детали, игнорируемые ортодоксальным последователем Фрейда. Представители гештальт-терапии или экзистенциальной терапии подходят к сновидениям пациента иначе, чем последователи Юнга. Однако все психотерапевты сосредоточивают внимание на конкретной причине предпринимаемого лечения, конкретном внутреннем конфликте пациента. и применяют средства психотерапии, чтобы помочь пациенту разрешить этот конфликт, не прибегая по возможности к значительным изменениям его личности. Доктора и пациенты работают совместно, чтобы достичь большей спонтанности, лучшего самосознания и, как говорил Фрейд, способности работать и любить.